«Ну-с! Приготовились, дамы и господа!» — нараспев произнес р о к и «Сейчас начнется! Прошу, мисс Делмар!» Пистолет громыхнул, и мы помчались. Мы с Глорией пропустили вперед тех, кто рвался увеличить скорость, вовсе не пытаясь попасть в лидеры. У нас была своя система — Задать равномерный темп и поддерживать его. Никаких денег, никаких спецпризов тем вечером не предвиделось. Да и будь они нам-то, какая разница? Публика хлопала и топала, зрители жаждали пощекотать себе нервы, но в тот вечер все обошлось. В бокс ушла только одна девушка, Руби Бейтс, и только на два круга. И впервые за все время никто не рухнул на площадку, когда забег закончился. Но кое-что испугало меня в тот вечер. Глория висела у меня на поясе, тяжелее чаще, чем когда бы то ни было. Последние пять минут дерби. Казалось, что ей конец, что у нее совсем не осталось сил. Мне практически пришлось волочь ее за собой. В этот раз мы были на волосок от выбывания. Но все-таки не выбыли. Позднее в тот вечер миссис Лейден сообщила, что разговаривала с арбитром, который нас контролировал. Мы преодолели всего на два круга больше, чем проигравшая пара. Это нагнало на меня страху, и я решил, что впредь не стану полагаться ни на какую систему и как следует возьмусь за дело. Последними оказались б э р и л Жерар и е ж е н е в е в а Томблин, пара номер 16. Их автоматически дисквалифицировали. Я знал Женевьева рада, что для нее все кончилось. Теперь она могла выйти замуж за капитана корабля, ходившего в промысловые рейсы. Познакомились они в первую неделю марафона. Женевьева вернулась на площадку, когда мы обедали. Она уже переоделась и сейчас держала в руках чемоданчик. «Дамы и господа!» — сказал р о к и в микрофон. — Эта очаровательная девушка сегодня покидает марафон. Разве не чудесно она выглядит? Попрошло аплодисменты, дамы и господа. Публика зааплодировала, а Женевьева по дороге на сцену кланялась на все стороны. Вот что мы называем спортивным духом, дамы и господа. Они с партнером проиграли дерби в жестокой борьбе. Но вот Женевьева здесь, и она снова улыбается нам, дамы и господа, и я выдам вам ее маленькую тайну. Приблизив лицо к микрофону, он деланным шепотом продолжал. «Она влюблена и собирается замуж!» «Да, вот так, дамы и господа!» Наш танцевальный марафон стал прибежищем романтики, ибо Женевьева собирается замуж за человека, с которым познакомилась в этом зале. — А сегодня вечером он здесь, Женевьева? — Он здесь? Женевьева улыбнулась и кивнула. — Где же он, этот счастливец? — вопрошал р у к к и Где же он? Покажитесь! п у б л и к е капитан!» Зрители стали оглядываться по сторонам. «Вот он!» — возвестил р о к и указывая на противоположный конец зала. Какой-то мужчина перешагнул барьер ложи и направился к Женевьеве. Он шел той особой походкой, какой ходят моряки. «Скажите нам пару слов, капитан!» р о к и передвинул стойку микрофона. «Я влюбился в Женевьеву с первого взгляда». произнес капитан, и через несколько дней предложил ей бросить марафон и выйти за меня. Она отказалась, не хотела подводить своего партнера, и мне ничего не оставалось, как просиживать здесь штаны в ожидании. Я рад, что ее дисквалифицировали, потому что, честно говоря, весь горю от нетерпения. Публика изнемогала от смеха. р о к и вернул стойку микрофона в прежнее положение. — Золотой дождь для будущей невесты, дамы и господа! Капитан перехватил стойку и прижал микрофон к губам. — Не слушайте его, люди! — заявил он. — Поверьте, я в состоянии сам о ней позаботиться.